глава 22. 19 ноября, 17 часов 55 минут по Улан-Баторскому поясному времени. Улан-Батор, Монголия. Вигор возбужденно расхаживал вокруг длинного стола для совещаний в гостиничном номере. Сердце его тяжело колотилось, в глазах резь от усталости. На протяжении последнего часа Пожилой прилад разрывался между радостью по поводу того, что Грею удалось вернуть похищенные реликвии, с отчаянием, вызванным своей неспособностью, решить эту 800-летнюю загадку. Внимание всех присутствующих было приковано к столу, в середине которого стоял зловещий корабль, сделанный из человеческих костей и желтовато-бурой кожи. Вегор Битый час разглядывал в мощную лупу реликвию, привезенную с Аральского моря. От лежащей рядом с ней серебряной шкатулки до сих пор исходил запах соли, горькое напоминание об утрате друга. Иосип пожертвовал всем, чтобы найти этот древний артефакт. И что это дало? После целого часа исследований Вигор так и не смог прийти к какому-либо твердому заключению, если не считать восхищение мастерством ремесленника. Отбеленные ребра были выварены, чтобы лучше гнулись. На них были старательно вырезаны волны, а также великое множество рыб, птиц и даже тюленей. Последние резвились в море, высоко выпрыгивая из воды. Паруса, отделанные сплетенным человеческим волосом, были собраны складками, как у китайских джонок, эпохи династии Сун, что соответствовало времени Чингисхана. Но что все это значило? Куда вели эти хлебные крошки? Мучаясь над решением проблемы, Вигор раскрыл на столе переносной компьютер, изучая все и вся, что могло стать ключом к разгадке, но раз за разом заходил в тупик. Все сидящие за столом выжидательно смотрели на него, но, наверное, эта загадка была выше его сил. Бегор в сотый раз пожалел о том, что Иосипа нет рядом с ним. Ему теперь как никогда требовался безумный гений друга. Поскольку это китайский корабль, нарушил молчание Грей, сидящий рядом с Сейхан, он должен указывать на какое-то место в Китае. Не обязательно. Чингисхан восхищался наукой и ремеслами покоренных народов. Он впитывал и принимал все — порох, компас, счеты. Определенно, Чингисхан должен был оценить искусство китайских корабелов. «И все же это рыбацкое судно», — продолжал Грей, указывая на затейливую резьбу. Не говорит ли это о том, что тайник находится где-то на побережье Тихого океана или Желтого моря? Согласен. И это побережье действительно обозначает самые восточные пределы империи Чингисхана. И снова в голове у Вигора прозвучали слова его друга. Я уверен в том, что Чингисхан приказал своему сыну превратить весь мир в его могилу распространив свое духовное влияние от одного конца Монгольской империи до другого. иосип был прав. Голова Чингисхана была торжественно погребена в Венгрии, обозначая самую западную границу владения его сына. Затем этот корабль из костей был спрятан на Аральском море, отметив западные пределы территории, завоеванной самим Чингисханом. Поэтому вполне разумно, что следующая точка должна находиться где-то на восточных рубежах. Тут оставалась только одна проблема, и Вигор высказал ее вслух. «Если мы правы, то искать надо вдоль береговой линии, которая протянулась почти на тысячу миль. С чего хотя бы начинать поиски? Быть может, нам нужно передохнуть. — подала голос Рэйчел, сидящая напротив. — Прочистить головы, чтобы набраться свежих сил. — Мы не можем терять время, — резко ответил Вигор и тотчас же пожалел о своем тоне. Подойдя к племяннице, он ласково потрепал ее по плечу, извиняясь за резкость, и продолжил расхаживать по комнате. Что-то ворочалось у него в подсознании, не давая покоя. С другой стороны, Шов на животе отзывался обжигающей болью на каждый шаг, мешая думать. Быть может, Рэйчел права, и нам действительно имеет смысл немного прерваться. Голову Чингисхана похоронили в Венгрии, нахмурившись, заговорил Грей, стараясь выразить еще не до конца сформировавшуюся мысль. И поскольку корабль сделан из ребер, он представляет грудь Чингисхана. Или, что более вероятно, его сердце поправил вигор снова ощутив не дающее покоя чувство. — Голова и сердце, — пробормотал Ковальски, растянувшийся на диване, закрыв глаза рукой. — Полагаю, это означает, что нам осталось только найти ноги этого парня. Вегор пожал плечами. Это было похоже на правду. Голова, сердце, ноги он снова услышал слова Иосипа, распространив свое духовное влияние от одного конца Монгольской империи до другого. Вегор остановился так резко, что ему пришлось ухватиться за спинку пустого стула, чтобы удержаться на ногах. Он внезапно осознал, что ему нужно обратить внимание не на слова своего друга, Ты был мудр безумец, — пробормотал он, — а я — глупец. Неудивительно, что на лице умирающего Иосипа была такая скорбь. Он сожалел не о том, что не сможет сам пройти эту дорогу до конца, хотя, наверное, отчасти дело было и в этом. Но гораздо больше его тревожило то, что он не видел понимания в глазах своего друга. «Он нашел ответ!» — воскликнул егор «Что вы хотите сказать?» — спросил Рэйчел. «Вы имеете в виду брата Иосипа?» Монсеньор Верона положил руку на грудь, ощущая удары сердца. Иосип взял его за эту самую руку и положил ее на свою окровавленную грудь, не просто в знак прощания, но чтобы единственным доступным способом выразить какую-то мысль, перед смертью сообщить ключ к разгадке. «Голова, сердце, ноги», — повторил Вегор, похлопав себя по груди, подчеркивая середину этого рефрена. «Мы смотрели на все не с той стороны». «То есть», — встрепенулась Рэйчел, — «голова», обозначало рубежи владений сына чингисхана, представляя будущее монгольской империи после смерти ее основателя. сердце воплощало завоевание самого чингисхана, сделанные им при жизни то есть настоящее. Теперь же нам нужно найти тот ориентир где чингисхан впервые ступил ногой на землю, где сделал себе имя символизирующий прошлое. «Голова, сердце, ноги», — задумчиво произнес Грей, — «будущее, настоящее, прошлое». Вегор кивнул, опускаясь в кресло перед раскрытым компьютером. Чингисхан не поручал своему сыну разбросать его тело от одного края империи до другого в географическом смысле. Он хотел пройти от прошлого через настоящее к будущему. вскочив с места, Рэйчел порывисто пожала дяде руку. Блестяще! Пока что рано говорить это слово. Вегор застучал по клавиатуре компьютера. Сейчас я чувствую себя полным глупцом, поскольку Иосиф перед смертью только что вслух не сказал мне это и нам еще нужно применить эти знания, чтобы определить, где продолжать поиски. Вы обязательно решите эту загадку. Вигор вывел на экран карту с обозначением границ Монгольской империи при Чингисхане. Здесь показаны рубежи владений Чингисхана, объяснил он, простиравшиеся от Тихого океана до Каспийского моря. Но овал на севере Монголии выделенный более темным цветом, показывает территорию, которой великий хан владел, только придя к власти. Он постучал по экрану. Все равно это очень обширный район, заметил Грей, заглянув ему через плечо. И он лишён выходов к морю, добавил вигор Как видно, первоначально владения Чингисхана не доходили ни до Тихого океана, ни до Желтого моря. «Тогда каким же образом может служить указанием корабль?» — спросил Грей, кивая на реликвию. Увеличив масштаб карты, Вегор постучал пальцем по обширному водоему в северной части овала. «Вот каким», — объяснил он. «Озеро Байкал». «Чем примечательно это озеро?» — прищурившись, Грей обвел взглядом, закрашенную голубым цветом фигуру в форме полумесяца. Что вам о нем известно? — Только то, что я сейчас вижу на экране, — ответил Вигор, подытоживая вслух прочитанное. — Это самое древнее и самое глубокое озеро в мире. В нем содержится больше 20% мировых запасов пресной воды. В древности оно было у монголов главным местом рыболовного промысла, каковым остается и поныне. Примечание. Автор, вероятно, имеет в виду племена баргутов и бурятов, которые в целом входят в семью монгольских племен. Конец примечания. Грей снова вгляделся в резные изображения на бортах костяного судна. Тогда я понимаю, почему на судне вырезаны рыбы, Но что насчет этих резвящихся? — Тюленей, — торжествующе улыбаясь, подсказал Вегор. Он отодвинулся от стола, давая возможность всем увидеть изображение на экране компьютера. Вытянутое черное тело, восседающее на валуне. Позвольте представить вам нерпу. Единственный в мире вид тюленей, обитающий в пресной воде и... Так, дайте-ка я сам догадаюсь, перебил его Грей. Нерпа встречается только в Байкале. Примечание. В озере Байкал обитает байкальская нерпа. Иные разновидности нерпы, Каспийская и Кольчатая, обитают в других местах. Конец примечания. Улыбка Вигора растянулась еще шире. У Грея зазвонил спутниковый телефон. Он взглянул на экран. Это и штаб-квартиры Сигмы. Прежде чем перейти в соседнюю комнату, чтобы переговорить без посторонних, он бросил Вегору. «Постарайтесь разузнать об этом озере все возможное. Уже занимаюсь этим». Задержавшись на мгновение, Вигор обратил взор к небу. «Спасибо». «Друг мой!» 18 часов, 18 минут». «И у вас нет никаких известий от Монка?» — спросил Пейнтер. «Абсолютно никаких». Грей удалился в спальню в целях конфиденциальности, но также, чтобы не мешать Вигуру собирать информацию об озере Байкал. «Последние 10 минут я отщетно пытаюсь с ним связаться», — сказал Пейнтер. «Никто не отвечает». Последнее сообщение от его отряда пришло, когда они поднимались верхом в горы. «Здесь уже стемнело», — предположил Грей. быть может, все заняты обустройством лагеря?» Пейнтер устало вздохнул. «Я рассчитывал проконсультироваться с доктором Шоу». «Зачем?» «Только что поступило последнее заключение от специалистов РКЦ в Лос-Анджелесе. Я уже говорил, что физики...» отслеживали гравитационные аномалии на пути кометы, на которые впервые обратила внимание Джада. Точно. Вы упоминали про то, что их характер меняется. На самом деле они усиливаются. Так вот, специалисты подтвердили, что они значительные возмущения нарастают по силе, прямо пропорционально приближению кометы к Земле. Вы боитесь что комета столкнется с нами, так? Такое столкновение не выходило за рамки возможного. В 1884 году комета Шумейкера-Леви столкнулась с Юпитером, а в следующем году другая комета должна была врезаться в Марс. — Нет, — ответил Пейнтер, — по астрономическим меркам комета пройдет рядом с Землей, Однако вероятность столкновения нулевая. Однако это не означает, что нам ничего не угрожает. На протяжении последних суток мы следим за ОЗО. За ОЗО, за околоземными объектами. Мы отслеживаем траектории всех астероидов, которые могут свернуть в сторону Земли вследствие возмущений, вызванных энергией, проходящей мимо нас кометы. Своим движением она уже устроила настоящий космический бильярд, что привело к недавним метеоритным дождям, а также к тому, что произошло в Антарктиде. Совершенно верно. Вот почему я хотел посоветоваться с доктором Шоу. Она разбирается в гравитационных аномалиях, как никто другой. Специалисты РКЦ сходятся в том, что возрастающие возмущения – могут спровоцировать самый настоящий метеоритный ливень, который обрушится на Землю в тот момент, когда комета будет находиться в ближайшей к ней точке. И специалисты НАСА докладывают, что на эти возмущения уже начинают откликаться некоторые весьма крупные астероиды. Грей услышал в голосе директора Сигмы тревогу. «Мы можем как-либо это предотвратить». Физики из РКЦ считают, что лучше всех на этот вопрос ответит доктор Шоу. У них крепнет уверенность в том, что аномалии гравитационного поля неспроста усиливаются в прямой зависимости от приближения кометы к Земле. Они полагают, что здесь, на планете, есть что-то такое, на что откликается энергия кометы. Похоже, Джада также убеждена в этом. Согласился Грей, внезапно радуясь тому, что согласился взяться за поиски похищенных реликвий. Она считает, что древний крест, за которым мы охотимся, скорее всего был сделан из осколка кометы, упавшего на Землю во время ее предыдущего появления. Он по-прежнему сохранил часть своей темной энергии. И они, крест и комета, связаны между собой на квантовом уровне. «Следовательно, мы во что бы то ни стало должны найти этот артефакт». Грей сообщил единственную хорошую новость. «Кажется, у нас наконец-то появилась ниточка. Вигор как раз сейчас занимается этим. Но на всякий случай вы не могли бы попросить Кэт обеспечить нам переброску?» «Куда?» «В Россию. На озеро у юго-восточной границы, которое называется Байкал». Это приблизительно в трехстах милях к северу от того места, где мы сейчас находимся. Хорошо, мы этим займемся. Расстояние маленькое, дорога займет всего несколько часов, но вам все равно лучше поторопиться. У нас осталось всего 48 часов до того момента, когда произойдут события, заснятые спутником. Понимая всю срочность задания, Пирс завершил разговор. Вернувшись в зал, он застал всех столпившимися вокруг Вигора, сидящего за компьютером. «В чем дело?» — спросил Грей. «Чем больше я изучаю Байкал», — сказал Вигор, оборачиваясь к нему, «тем больше убеждаюсь в том, что это то самое место». Рэйчел улыбнулась, вспыхнув от возбуждения. «Кажется, мы даже определили, где именно на Байкале искать». «И где же?» — спросил Грей присоединяясь к остальным. Во-первых, согласно легенде, мать Чингисхана родилась на острове на Байкале. Еще один остров, пробормотал Грей. По крайней мере, в этом была какая-то закономерность. Первые реликвии были обнаружены в Венгрии, на острове Колдунов. Затем последовала находка на острове посреди пересохшего Аральского моря. Он называется Ольхон, — объяснил Вегор. Местные предания гласят, что мать Чингисхана родом как раз оттуда, что вполне может соответствовать действительности. Грей задумался. Если мы ищем место, откуда вышел Чингисхан, больше всего подходит как раз чрево его матери. Другая легенда гласит, что сам Чингисхан — похоронен на этом острове, продолжал Бегор. Конечно, не стоит особенно доверять этим слухам. То же самое говорится про множество мест по всей Азии. Однако в этой же легенде упоминается о том, что вместе с Чингисханом было похоронено великое оружие, способное уничтожить весь мир. Рэйчел кивнула. Возможно, именно эта легенда, породило бытующую у монголов веру в то, что если могила Чингисхана когда-либо будет обнаружена и вскрыта, миру наступит конец. Грей почувствовал, как по его жилам разливается возбужденное предчувствие. С точки зрения практических реалий, снова заговорил Вегор, археологи обнаружили на Альхоне огромное количество монгольского оружия и других предметов. Есть даже историческое свидетельство того, что во времена Чингисхана монгольские воины приходили на остров, хотя никому не известно, чем они там занимались? «Альхон также является центром уникального шаманского культа», — добавил Рэйчел. «Местные буряты, потомки древних монголов, исповедуют веру, представляющую собой смесь буддизма с натуралистическим анимизмом, Они верят в то, что на острове обитает великий покоритель Вселенной. Шаманы строго оберегают священные места, связанные с этим правителем, убежденные в том, что нарушение его покоя приведет к крушению мира. То же самое гласит легенда о Чингисхане. И, наконец, закончил Вегор, кое-кто из тех, кто бывал на острове, сообщает о всплесках энергии. Это их дословное выражение. Рэйчел кивнула. Возможно, эти люди обладали повышенной чувствительностью к энергии, исходящей от креста святого Фомы. Некоторые из них даже утверждают, что бывали в пещере, откуда открывается дверь в иные миры. Грей вспомнил слова доктора Шоу о темной энергии и множестве вселенных. У него также мелькнула мысль, не связаны ли эти иные миры с видениями святого Фомы. «В таком случае нужно все проверить», — решительно заявил он. «Я уже попросил командование Сигмы обеспечить нашу переброску на Байкал». «Но как насчет Монка и его людей?» — спросил Рэйчел. Грей нахмурился. «Вряд ли у них есть время на то, чтобы ждать остальных». Его группа потеряет полдня, дожидаясь возвращения отряда «Монка» из гор. «Мы двинемся в путь», — принял решение он. «Свяжемся с «Монком», как только появится возможность». И все же его не покидало беспокойство. Что случилось с группой «Монка»?